Ужин превзошел самые смелые ожидания. Котелок знал, что Томас припозднится, поэтому оставил для него большую тарелку, на которой громоздились внушительных размеров ростбиф и гора картошки, а прилагающаяся записка гласила, что в шкафу для него припрятано печенье. Шеф-повар, очевидно, продолжал оказывать Томасу поддержку, которую так недвусмысленно продемонстрировал на сборе. Пока Томас ужинал, пришел Минхом и вел его в курс дела перед Великим Днем, днем начала тренировки настоящего бегуна, сообщив ему некоторые цифры и интересные факты, Пусть поразмыслят на сон грядущий. Покончив с ужином, Томас направился в то укромное местечко, где спал в прошлую ночь. Угол в глубине жмуриков. Он возвратился мыслями к разговору с Чаком. Интересно, а каково это, когда родители желают тебе спокойной ночи? Кое-кто еще суетился на обширном дворе приюта, но большинство уже затихло, словно желая поскорее уснуть и сбросить со счетов очередной день жизни в этом странном и страшном месте. Томасу тишина и покой были как раз на руку. Одеяло, которыми его укрыли прошлой ночью, лежали на том же месте. Он подобрал их, завернулся и притулился в уютном уголке между каменных стен на толстой подстилке плющам. Стараясь расслабиться, глубоко вдохнул, и в легкие ему полился мягкий воздух, напоенный смесью свежих лесных запахов. Что опять натолкнуло его на размышления о климате этого места. Ни дождей, ни снега, ни палящей жары, ни пронизывающего холода. Если бы не тот незначительный факт, что оторванные от родных и друзей, они живут, заточенные в гигантском лабиринте, где хозяин ищут в чудовище, приют можно было бы считать райским уголком. Кое-что здесь чересчур хорошо, очень странно и настораживающе. Мысли его потекли дальше, к тому, о чем ему сообщил зауженном Минхо, о размерах лабиринта. Сведения были вполне достоверны, он убедился в истинных масштабах сооружения, когда оказался у обрыва. Единственное, чего Томас не мог разуметь, как такое вообще может быть построено. Лабиринт простирался на многие мили. Бегуны должны быть чуть ли не в сверхчеловеческой спортивной форме, чтобы исполнять свои ежедневные обязанности. И все же найти выход им до сих пор не удалось. Но, несмотря на полную безнадежность ситуации, они не сдавались. Минхо рассказал ему одну старинную историю. По какой-то неведомой прихоти сознания она сохранилась в памяти стража, о женщине, потерявшейся в лабиринте. Ей удалось выйти из него, потому что она двигалась, никогда не отрывая правой руки от стены. На каждом углу ей приходилось поворачиваться направо, и простые законы физики и геометрии вывели её к выходу. Разумно? Пожалуй. Но не здесь. Здесь все дороги вели обратно в приют. Что-то было не так, что-то ускользало от внимания ребят. Завтра начнётся его тренировка. Завтра он начнёт вносить свой вклад в поиски этого ускользающего чего-то. И Томас принял решение. Не обращать внимания на несуразности. Не обращать внимания на все злое и страшное. Вообще ни на что не обращать внимания и не сдаваться, пока не разгадает загадку и не найдет путь домой. Завтра. Мир вокруг него поплыл, и он крепко уснул.